Глава 29. Кажется, всю последнюю неделю я только и делала, что удивлялась. Видимо, резерв удивлений закончился. Хранитель Либер не вытащил немедленно из-под стола всё, названное в принесённой мной распечатке. Он даже не пошёл к полкам, только глубоко задумался. Я посмотрела, как он глядит в листок, сказала, что зайду в библиотеку завтра утром. и отправилась к равашалю. Меня ждали на первый допрос еначика. Стандартная допросная, вымощенная к полу стол и стулья, окно для наблюдения с односторонним стеклом, записывающее устройство. Еначик по-прежнему был скован орехальковыми браслетами. Если я не ошибаюсь, это украшение ему теперь носить до самой смерти. Напротив него сидел полковник Бриксдорн и смотрел в разложенные перед ним папки: описания магоснинки, показания Лаваля, Килибариона, Марии. Возле двери статуи застыл могучий охранник. Мы с равашалем наблюдали с другой стороны одностороннего окна. "Ваше имя?" скучным голосом спросил Бриксдорн. Милож, Яначек, сын Витуна, сына Карла. Гражданство. Королевство Латция. Кстати, я не помню, чтобы мне предъявляли ордер на арест, подписаный судебными органами Латция. Усмехнулся Яначек. Согласно союзному договору, первичные следственные действия при подозрении в особо тяжких преступлениях, совершенных на территории Союза Королевств, могут производить следственные органы той из стран Союза. С сотрудниками органов безопасности, которые подозреваемый был задержан. Все так же скучно, без интонации проговорил полонель. Периочные это сколько? Первичные это семьдесят два часа. Ага, ну ну. Кажется, совсем успокоился еначек. Он на что-то рассчитывает. Толкнул меня в блок Равошаль. Дело даже не в том, что он слишком спокоен. Он был напряжен, а после слов о семьдесят двух часах расслабился. Я думала так же, и пока не понимала, что же именно мы ещё не знаем и не принимаем в расчёт. Из известных нам поделенников Магга на свободе осталась баронесса Макмердок с секретарём и неустановленный пока племянник Герберт. Баронесса в бегах, и на территории Галии после инцидента в Лаваль Корньер не появлялась. Где Герберт, мы не знаем, но в подслушанном мной разговоре Милый дядюшка велел Тамо уйти в тень и обещал вызвать, значит, на племянника в качестве кавалерии из-за холмов, он надеется, не может. Так что же мы не учли. Допростье временем продолжался. Вы обвиняетесь в похищении, незаконном удержании и убийстве нескольких граждан Союза, в практиковании запрещённых видов смертельной магии, а также в попытке грабежа. Сухо проинформировал Еначчик об Рексдорн. Ограбил-то я кого? Тот искренне удивился. Значит, остальные пункты обвинения не вызывают у вас возражений. Этого я не говорил, но понять, что имеется в виду, могу, а насчёт грабежа не понял. Б릭сдорн демонстративно тяжело вздохнул, вытянул снизу стопки синюю папку, раскрыл и прочёл. Попытка получения магического артефакта, именуемого камень Каркарана, Расвы настаивает, давайте начнём с этого эпизода. Ну вот уже всё просто. Оживился Еначик. Вы же читали небось в моём досье, что по одной из специализаций я маг-медик. Вот однажды в старой книжке мне попалась информация, что якобы эти самые камни можно использовать при залечивании серьёзных ранений. Там было сказано, что когда раненому требуется переливание крови, Использование данного артефакта позволяет переливать любую кровь, не принимая во внимание группу резус-фактор. Это ж было бы открытие в медицине. Вот я решил найти артефакт и проверить. А то, что артефакт находится в частном владении вас не смутило? Неудержавшийся Хигини Чоблексдорн. Так я тогда этого и не знал. А когда раскопал, где они находятся, уж так завёлся, что стало всё равно. Лишь бы проверить, действительно ли это возможно. Ты об этом свойстве камней знала? Повернулся ко мне Ровашаль. Хм, нет, даже не слышала никогда. Интересно, где он мог об этом прочитать? Словно услышав мои слова, Бриксдорн спросил: "В какой именно книге вы прочли о таких свойствах артефакта?" "Не помню". Еначик попытался развести руками, но помешали наручники. Когда я купил замок Форнак, там оставалась библиотека предыдущего хозяина. Вот в этой библиотеке я много неожиданного откопал, в том числе и эту книгу. Даже не книгу, а брошюру, совсем тоненькую. Да вы же осматривали замок, всё сами видели. Равашаль посмотрел на меня. Я помотала головой. Хм, в библиотеке замка не было, ни одной даже тетрадки, посвящённой магии. Ну, если не считать магии кулинарию. Не понимаю, почему он так спокоен и дружелюбен. Просто светится готовностью помогать следствию. Тем временем допрос продолжался. Итак, что вы можете сообщить по существу предъявленных обвинений? Иначек пожал плечами. Похищение, насильственное удержание и убийство? Вы, наверное, шутите. На каком основании вы предъявляете эти обвинения? Что, есть заявления от похищенных и удерживаемых? Вообще-то, вопросы здесь задаю я. Да, есть и заявления в том числе. И вы с ними ознакомитесь в должное время. Что вы можете сказать о практиковании запрещённых видов магии? Да ничего не скажу. Обвинения высосаны из пальца, да и палец-то не очень чистый. Я требую адвоката и знакомства с материалами дела, а до тех пор и говорить ничего не стану. Он сложил руки на груди и стал демонстративно смотреть в потолок. Хорошо будет вам адвокат. Скажите только, свайва вызовите или согласитесь с кандидатурой, предложенной государством. Не стал спорить Бриксдорн. Откуда мне здесь лейтенцей может быть свой адвокат? Да и к чему деньги тратить? Устроит меня бесплатный государственный защитник. На слове защитник еначик еле слышно хмыкнул. Ну а на вопрос о -то том по поводу вашей биографии ответите, продолжил полонель. Отвечу. Итак, вы защитили магическую диссертацию в году 1712 от открытия дорог? Да, все верно. Кто был вашим научным руководителем? Профессор Теодор Брашер с кафедры тонких магических воздействий Пражского университета. Енначек отвечал быстро, не задумываясь. Прошло много лет с тех пор. Продолжал Бриздорн. Схему допроса мы обговаривали заранее, с поля до хрипоты. "Да уж", Макс усмехнулся. "Немало. Где можно найти профессора Брашера? Понятия не имею". Он снова пожал плечами. "Наши пути разошлись очень давно. Я даже не знаю, жив ли он". "Зато мы знаем", пробормотала я. "Ну же, давай, Граур, на что-то он должен отреагировать. Какова была тема вашей диссертации? Хмм". Знаете, я уже сейчас и не вспомню. Вы же сами сказали, столько лет прошло. Что-то о временных лакунах в магическом потоке. Что ж, вы больше этой темы не занимались? Тут Яначек рассмеялся. Не, а и не востребованная тема оказалась. Вместе с вами защищалась ваша сестра Марта Яначекова. Где она сейчас? Тут улыбка арестованного погасла. А какое отношение моя сестра имеет к моим вымышленным преступлениям? Умерла она много лет назад. Всё, я устал. Прекращайте допрос. Два дюжих охранника отцепили орехольковые браслеты от ножки стола, сковали Могу руки за спиной и увели. Брикстор собрал бумаги и присоединился к нам с равашалем. В общем-то, допрос впустую прошёл. Единственное, удалось нащупать болевую точку. Вопрос, где сейчас находится сестра, сказал он. Но где эта Марта, мы ведь тоже не знаем. Увы, не знаем. Вызови к нему адвоката, раз он так просит, распорядился Равашаль. И запроси у Лаций ордер на арест их гражданина. А вось пришлют вовремя. Не пришлют, буркнул Бриксдорн. Ни разу не было, чтобы эти ха, латиняне, чтобы темному на завтрак что-то сделали вовремя. Будем всё-таки надеяться. Лавения, ты молодец, нашла его в момент. Случайно, я ж говорила. Всё равно молодец, и арест провела с блеском. Толку-то только никакого, ответила я недовольно. Ведь придётся его выпустить, и где тогда искать? Я бы его удавил в камере и все дела, зло сказал молчавший до сих пор Марнемир. Удавить дело не хитрое, только мы пока не знаем, откуда растут корни заговора. махнул рукой и равашаль. "Лавиния, ты пока побудь в городе, пожалуйста". "Да у меня на завтра билет взят", искренне возмутилась я. "Дережабли с тепь, между прочим, раз в 2 недели отправляются. Вот 2 недели и подожди", отрезал он. Злая, как пчелиный рой, я вернулась домой за 2 часа до ужина, и есть хотелось ужасно, но если сейчас что-нибудь перехватить, то Бакстон и его жена-кухарка будут обижаться ещё неделю. А моего дворецкого и так уже раз пять пытались переманить. Я налила себе двойную порцию аквавита и вызвала Марджери. Билет на дирижабль сдай, а я его и не выкупала, безмятежно сообщила моя секретарша. То есть как это? Как это она не выкупала билет, если я еще дней десять назад сказала это сделать? Лови, не до да понятно было, что ты так быстро не освободишься. Ты же стала наслед, пока не размотаешь все до конца и не успокоишься. Какие уж тут ментальные практики! Маржори сочувственно погладила меня по плечу. То есть я вот так насквозь прозрачна любому желающему? Проворчала я, не желая терять состояние мрачности. Нет, дорогая, только самым близким. И я рада буду, если ты до отъезда сдеть разберешься с этим магом. Надо признать, вздрагиваю, как вспомню тот замок, солдат, которые так попались на заклинание. И жуткий зал со шкурой на стене. Марчери и в самом деле вздрогнула. Что за история со шкурой? услышала я в своей голове скрипучий голос. Книга. Это что, он и мысли мои читать будет? Не волнуйся, просто сейчас я услышала твой разговор с этой женщиной. Вот и дёрнул тебя. Это кто? Твоя секретарша? Вроде разумная, познакомика меня. Я тяжело вздохнула. Тоже мне пара сотен страниц информации и кожаная обложка, а командует. Подумай, сильно ли я отличаюсь от тебя. Развеселился, журналом, жалнил. Только что в тебе страниц нету, а обложка тоже кожаная. Маджери, сядь пожалуйста. Что-то случилось? Она послушно села в кресло. Нет, просто я хочу тебе кое-что показать. Это большой секрет, ты понимаешь? А что, в этом кабинете есть что-то не секретное? Хладнокровно поинтересовалась она. Давай, показывай. Я открыла пространственный карман и достала книгу. На обложке немедленно распахнулись горящие синие глаза и с интересом осмотрели мою секретаршу. "Годица", сказал Жуаналом Жауню, как её зовут? Марджери. Это как ты видишь артефакт, обладающий собственным разумом. Его зовут Слушай, а давай мы как-то упростим твое имя, а? Эти я тебя буду звать Жиль. Ну, кроме торжественных случаев. Можно? Вообще-то нельзя, но ты же не успокоишься. Тонкие губы на обложке скривились. Сиомны с тобой завид так. Так вот, Марджери, его зовут Жуналом Жауниль, сокращенно Жиль. На данный момент он наш союзник, в том числе и в противостоянии с еначиком. Марджери отмерла. Уважаемый Жиль, я, я рада с вами познакомиться. Если могу быть чем-то полезна, можешь, конечно. Лавини сегодня утром ушла и забыла подключить меня к сети, и я весь день оставалась без источника информации. Будешь ежедневно подключать меня, поняла? Поняла. Марчери взглянула на меня, и я кивнула. Что мне еще оставалось делать? Когда Марджери ушла, чтобы поторопить Бакстона с ужином, и я спросила у книги: "Жиль, а ты давно, ну, долго ли ты был с Еначиком?" Ты хотел спросить, давно ли я был в рабстве? фыркнул он. Давно. Как ты догадываешься, у меня иное восприятие течения времени. Ну, я думаю, по вашему счёту лет 300-400. А с Брэшем ты был знаком? Это ещё кто? Учитель Еначка. Брашер. Хмм, нет, кажется. Знаешь что, давай-ка я подумаю, повспоминаю. Оставь мне на ночь сеть, может, что-то меня наведёт на мысли. А завтра обсудим. Ты ж не бось, захочешь узнать, как я к нему попал. Захочу, конечно. Неожиданно я зевнула. Ох, прости, устала. Пойду спать. Прошкуру и гвозди я тебе потом расскажу и даже картинки покажу. Люди Какие вы непрактичные, бурчал Жил, пока я соединяла USB-кабелем его разъём с сетевым. Вечно вам надо то спай, то есть, то на ещё какую-нибудь чушь время тратить.